Виктория Токарева. Извинюсь, не расстреляют. Однажды я написала статью «Он и она». Статью опубликовали. Я успела об этом забыть, когда в моей квартире раздался телефонный звонок, и женский голос потребовал меня к телефону. «Это я», — призналась я. «Можно я к вам приду?» «А зачем?» — спросила я, хотя это было не очень вежливо. «Посоветоваться о жизни». «А почему вы хотите советоваться именно со мной?» – удивилась я. «Я прочитала вашу статью. Вы мне больше всего подходите». Я растерялась от такого наивного доверия. «Простите, а кто вы?» «Лида», – представилась незнакомка. «Имя мало определяет человека, его определяют возраст и профессия». «Простите, а сколько вам лет?» «Сорок». А где вы работаете? На овощной базе. Теперь образ Лиды предстал более объемно. Вряд ли я могу быть вам полезна, честно предупредила я. А мне не надо пользы, мне просто посоветоваться, и все. Хорошо, я вас жду. Я продиктовала адрес и положила трубку. Положив трубку, я пожала плечами и бровями, хотя видеть меня Лида не могла. Отворилась дверь, и вошла моя шестилетняя дочь. «Ты умеешь делать так?» – спросила она и заскакала, заводя одну ногу за другую. Такие па в балете называются «веревочка». «Умею», – задумчиво сказала я, продолжая думать о Лиде. «Мне не жаль было своего времени, а жаль напрасных лидиных надежд. Покажи». Я хотела отказаться, но тогда дочь очень бы удивилась и спросила, почему, и мне пришлось бы объяснять, что взрослые люди отличаются от маленьких тем, что не хотят скакать по утрам. Дочь снова спросила бы, почему, и беседа могла затянуться. Я покорно и хмуро проскакала веревочкой, пятясь при этом к окну. Дочь внимательно смотрела на мои ноги, потом удовлетворенно кивнула головой и ушла. Я сняла трубку и позвонила любимой подруге Милке. Мы созваниваемся с ней каждое утро и проговариваем свою жизнь. Я свою, а она свою. Наша дружба – это не что иное, как потребность оформить в словах свои впечатления. «Ко мне сейчас Лида придет», – сказала я Милке. Милка работает врачом в районной поликлинике и, должно быть, одним ухом прослушивает больного – а у другого уха держит телефонную трубку. «Какая Лида?» Позвонила какая-то Лида, хочет посоветоваться. «Не пускай ни в коем случае», — предупредила Милка. «Ты знаешь, что сейчас в Москве творится?» «Что?» — растерялась я. «Она тебя убьет и фотокарточек наделает». «А фотокарточки зачем?» «На память». «А ты не можешь ко мне сейчас прийти?» — испуганно спросила я. «Как же я приду, если я на работе?» Я молчала. «Ну ладно», — Милка вошла в мое положение. «Если она начнет тебя убивать, ты мне позвони». Раздался звонок в дверь. Я положила трубку и пошла навстречу своей судьбе. Передо мной стояла женщина в синем бастоновом пальто с серым каракулевым воротником. Эту моду я застала, когда ходила в третий класс начальной школы. Я поняла, что это Лида». Я поняла, что убивать меня она не собиралась, ей это даже в голову не приходило. Я поняла, у Лиды тяжело на душе. Ей некому пойти, чтобы проговорить свою жизнь, и она пришла к совершенно постороннему человеку. Видимо, понятие «писатель» для нее синоним понятия «справедливость». Она пришла за справедливостью. «Проходите», — пригласила я. «Раздевайтесь, пожалуйста». Лида сняла пальто, туфли и осталась в шапке. Я достала ей тапки, она их не надела. Мы прошли в комнату. Я предложила Лиде сесть на диван. Она села на самый краешек, и я видела, что сидеть ей неудобно. Она была смущена тем, что физически существует в моих стенах, поэтому старалась, чтобы ее было как можно меньше. — Хотите чаю? — предложила я. «Нет — Нет-нет, — перепугалась Лида. Она смущалась так, что не могла поднять глаз. Ее скованность передалась мне. Мы сидели в каком-то гипнотическом оцепенении, и у меня через минуту заболела голова. «Я вас слушаю», — сказала я, состраданием глядя на свою гостью. «Я готова была помочь ей в чем угодно, чего бы она от меня не потребовала». «Я на базе работаю», — начала Лида. «К нам болгарские помидоры привезли». Я задумчиво покивала головой, как слон. Пока что все мне было ясно. Лида работает на базе, и к ним привезли болгарские помидоры. Я представила себе эти помидоры, некрупные, одинаковые, безвкусные, как трава, лишенные всякой помидоровой индивидуальности. Я недавно иду, смотрю, из-под шатра течет. Прихожу к Потякину, говорю, портится товар, а он говорит, спишем. Я представила себе шатер, похожий на очень большую брезентовую плащ-палатку, и снова покивала головой, как бы осуждая беспечность Потякина. Я говорю, что значит спишем, надо перебрать, а он мне спишем, тогда переберем. Лида посмотрела на меня открытым взором, и я увидела, что она освободилась от смущения и что глаза у нее серые, а брови подтемнены карандашом. Я попыталась разобраться в ситуации, перебрать, а сначала отложить все хорошие помидоры в одну сторону, а все плохие в другую, потом плохие выбросить, а хорошие продать, как хорошие. Потякин предлагал списать весь шатер, чтобы он нигде не числился, потом плохие выкинуть, хорошие продать, как хорошие, а деньги взять себе. «Ворует, что ли?» – догадалась я. «Мошенничает», – поправила Лида. Мошенник – это промежуточное состояние между честным и вором. Это еще не вор, но уже нечестный человек. «Вы хотите, чтобы я про него написала в газете?» – догадалась я. «Боже упаси!» – испугалась Лида. «У него дети. Разве можно позорить отца взрослых детей?» «Но если он мошенник?» «А как вы это докажете?» – спросила Лида. «Будто это я, а не она работала под началом Потякина». Он так все обделывает, у него комар носа не подточит. — А что вы хотите? — прямо спросила я. — Мне с ним работать противно, — уклончиво ответила Лида. — Уходите. — Куда? — На другую базу. Не везде же воруют. — Значит, я права, и я уйду, а он останется. До этого решения Лида могла бы додуматься самостоятельно. Не обязательно было ехать в такую даль. «Может быть, его можно перевоспитать?» – неуверенно предложила я. «Он что, дошкольник?» – спросила меня Лида. – Не понимает? Я смутилась и сдвинулась на краешек дивана, а Лида наоборот, села поудобнее. «Значит, переделать вы его не можете. Позорить не хотите. Работать вам с ним противно, а уходить обидно», – подытожила я. «Что вы хотите?» Лида молчала. Она хотела, чтобы Потякин был честным человеком, и ей приятно было бы с ним работать. Но это зависело не от нее и не от меня, а от Потякина. Я чувствовала себя виноватой. И еще, сказала Лида, меня муж обманул. Я обрадовалась, что Лида дала мне вторую попытку, на которой я могла бы как-то реабилитироваться. Мы с ним не были расписаны, но жили вместе пятнадцать лет. Детей воспитывали. Мы так хорошо жили. А потом он влюбился в одну и расписался с ней. А мне ничего не сказал. Жил то тут, то там. Я только через полгода узнала. Спрашиваю, это правда? Он говорит, правда. Я говорю, ну и иди к ней. А он? Ушел. А сейчас обратно просится. Лида посмотрела на меня. Ее глаза были будто вымыты страданием. Я хочу спросить. Пускать мне его обратно или нет? Это вы сами должны решить, убежденно сказала я. Лида опустила глаза в колени. Вы его любите, расстроилась я. Я ему больше не верю. Тогда не пускайте. Лида сморгнула слезу. А вы можете без него обойтись? Лида потрясла головой и вытерла щеку ладонью. Тогда пустите. Я боюсь, он у меня половину площади отберет. Я ему не верю. Тогда не пускайте. Лида стянула шапку и сунула в нее лицо. Я отошла к окну и стала смотреть на улицу. За окном виднелся детский сад, похожий на штукатуренный мавзолей. Во дворе бегали дети в цветных, веселых, демисезонных пальтишках. А мы с Лидой решали и не могли решить ее проблемы. Мошенничество Потякина... Предательство мужа. Может быть, надо бороться с мошенничеством и предательством, и это будет правда. А может быть, устраниться и не играть в эти игры, и это тоже правда. А может быть, смириться и оставить все как есть, работать с Потякиным, жить с мужем, и это будет правда с учетом судьбы и диалектики. Если бы можно было разложить правды, как помидоры, здоровые в одну сторону, а гнилые в другую. Но, откровенно говоря, выбирать Лиди не из чего. И если пользоваться терминологией овощной базы, весь шатер течет, и его надо списать. — А вы не могли бы написать в газету, чтобы разрешили дуэли? — спросила Лида. — А кого бы вы убили? — обернулась я. — Я убила бы мужа. Но ведь и он вас мог убить. Да, но тогда бы он видел это, и ему потом было бы стыдно. А так он меня убил, и ему хоть бы что. И вообще никому ничего не стыдно. Потякин всегда обещает и не сделает. Я ему говорю, как же вам несовестно, а он, извинюсь, не расстреляет. Вы хотите, чтобы расстреляли? Ну, не совсем так уж, смягчила Лида, чтобы все по правилам. «По каким правилам?» – заинтересовалась я. Мне стало ясно, что дуэль – это не сиюминутный экспромт, а плод долгих лидиных размышлений. Именно за этим она ко мне и приехала. «Сначала заявление на дуэль, как в ЗАГС», – начала Лида. «Потом заявление должны разобрать и дать разрешение. Потом две недели на обдумывание. А уж потом дуэль». «А стрелять где? На лобном месте?» «Нет». На лобном месте это казнь, насилие. А тут кто кого. Все по справедливости. Какая же справедливость в смерти? Смерть — это наивысшая несправедливость. Конечно, согласилась Лида. Умирать кому охота? Вот и будут жить внимательнее. Внимательнее к чему? Каждому дню, каждому поступку. Зазвонил телефон. Я сняла трубку. «Ну что?» – спросила Милка. «Она проверяла, живая или нет?» «Я не могу говорить», – строго сказала я и положила трубку с бесцеремонностью, дозволенной между близкими людьми. «Я вас задерживаю», – Лида встала. Я пошла ее проводить. Лида надела пальто, туфли. Мы стояли, оттененные какой-то покорной грустью. Я была погружена в Лидин план возмездия земного суда. «Три года на обдумывание», — предложила я. «Две недели мало в таком деле». «А как вы думаете, могу я поступить в аэрофлот?» — спросила вдруг Лида. «Кем?» «Все равно, хоть в диспетчерскую. Вы знаете, я небо люблю. Я все болезни высотой лечу». «Как это?» «Куплю билет до Ленинграда. Самолет поднимется на восемь тысяч метров. У меня все проходит. Я, наверное, раньше птицей была». Я внимательно, доверчиво посмотрела на Лиду, ища в ее облике приметы птицы. «Звоните», — сказала я. Лида улыбнулась и ушла. Я вернулась в комнату. Моя дочь сидела за пианино и тыркала в клавиши. Она училась в подготовительном классе музыкальной школы. «Си сказала я, поморщившись. «Где?» Я подошла к инструменту и показала. Дочь нажала черную клавишу. «Может быть», — подумала я, — «когда человеку трудно, не стоит искать смысла сразу всей жизни. Достаточно найти смысл сегодняшнего дня. А осмысленные дни протянутся во времени и пространстве и свяжутся в осмысленную жизнь». Смысл сегодняшнего дня в том, что я научила дочь новому знаку, поправила маленькую ошибку. А завтра поправлю еще одну и научу не повторять предыдущих. Я подошла к окну. Лида уже пересекла дорогу и удалялась все дальше. Сейчас она свернет за угол, и ее шерстяная розовая шапка последний раз мелькнет в моей жизни. Очень возможно, что Лида сейчас поедет в аэрофлот, купит билет до Ленинграда и поднимется на 8 тысяч метров. Если облака не закроют землю, то внизу будут видны города, четкие ремни дорог и круглые озера величиной с пятикопеечную монету. А мужа и Потякина не будет видно совсем, их не разглядеть, даже если очень напрячь зрение. Потом я подумала, что если бы мне дали разрешение на дуэль, я выбрала бы место у Красного собора, возле метро Юго-Западное, за собором поле, за полем лес, за куполом неба. Там очень красиво и возвышенно разрешать вопросы чести и не обидно приобщиться к вечности». Виктория Токарева. Казино. Неделю назад я с блеском выиграла в суде одно запутанное дело. Судилась некая Наиля Баширова с неким Колей Ивановым. Коля, не совсем чтобы Коля, а вполне Николай Петрович, дал взятку власть придержащему чиновнику и отобрал у тоненькой Наили ее пошивочную мастерскую, находящуюся на территории монастыря памятника старины. Эта мастерская была приобретена законно, по законам 91-го года. Но сейчас считается, что в девяносто первом году, пользуясь стрельбой и суматохой, все все наворовали, нахватали задарма. Придут новые хозяева, сунут кому следует и все перераспределят без крови и без гражданской войны. И все довольны. И Коля, И тот, власть придержащий, такой аккуратный типчик и торчит иногда в телевизоре с душеспасительными речами. Я заметила, носители нравственности, как правило, порочные типы. Как Фрейд, например. Закон есть закон, и обратной силы не имеет. Сначала дали, потом отняли. Это не пройдет. Обратную силу может иметь только смертный приговор. Сначала приговорили – Потом подали апелляцию и помиловали. В случае с Наилёй мне все было ясно. А то, что пошивочная мастерская находилась на территории монастыря, очень хорошо. Монахи не ведь тоже шили. У них была пошивочная и трапезная и прачечная. Все логично. Продолжение традиций. Коля звонил и туманно намекал, то ли на взятку, то ли на большие неприятности. Но я знала, что и он, и те, кто за ним, не захотят со мной связываться. Я ведь могу и во времечко позвонить, и мировую общественность задействовать. Дело не в моей суперпринципиальности. Просто, когда завожусь, я иду до конца. Для меня принцип становится важнее жизни, как у бандитов. На суде я испытывала давление со стороны судьи, но мое сопротивление было прочным, как молотом по наковальне. Чем сильнее ударишь, тем дальше отскочит. Помещение осталось за Наилей. Наиля светилась глазами, вскидывала тонкие ручки, лепетала. Я даже не знаю, как вас благодарить. С тех пор, как существуют деньги, а существуют они 20 веков, этой проблемы, как благодарить, не существует. Но в случае с Наилюй принцип был важнее денег. Я не взяла бы их ни при каких обстоятельствах, иначе я плюнула бы себе в душу, что неудобно физически. Где располагается душа? Под горлом, в ямке или в районе солнечного сплетения, под ложечкой? Плевать самой неудобно и даже невозможно». Наэля почувствовала меня и сшила мне сумасшедший пиджак, сочетание шелка, холста и замши. Это называется «в огороде Бузина в Киеве дядька». Казалось бы, несовместимые вещи, где огород, а где Киев. Но еще хуже, когда в огороде Бузина и в Киеве Бузина. Именно так, скучно и одномерно, выглядели пиджаки из западных универмагов, даже самых дорогих. Наэля взрывала привычное представление. В ее творчестве было вдохновение, и оно ощущалось материально. Я надела пиджак и поняла, что это моя вещь. В ней можно и в пир, и в мир, тем более, что сейчас все перепуталось. Я забыла сказать, Наэля работала в модельном бизнесе. Создала свою коллекцию, как «Коко Шанель». Несколько девчонок с подвижницы за копейки шили, вылизывали каждую модель, каждый шов. Что посеешь, то пожнешь. Наилю номинировали на светскую львицу. Модный журнал провел опрос, получил ответ. Наиля Баширова. Номинация должна происходить в большом казино. Казино в целях рекламы сдавало свое помещение под престижные акции. Наиля пожелала, чтобы я была свидетелем ее триумфа и пригласила меня на номинацию. Я согласилась, как говорят в Одессе, а почему нет. Записала день и час и адрес казино. Это был вторник, 20 часов вечера. Я никогда не была в казино и никогда не была на номинации. Мне было интересно, но вмешалось печальное обстоятельство. Мне позвонили и сообщили, что во вторник я должна быть на похоронах тогда-то и там-то. Я записала адрес морга. О том, кто умер и почему я рассказывать не стану, это совершенно другая история. Как говорила одна старушка, дело житейское. Значит, смерть входит в жизнь как составляющая. Настал вторник, я надела мунбуты, обувь для лыж. Мне предстояло простоять несколько часов на кладбище, и я боялась простудиться. После похорон обычно бывают поминки. Я надела пиджак Наиле. Он был из натуральных тканей, я в нем не уставала. На кладбище я вспомнила, что надо позвонить Наиле и предупредить о своем отсутствии. Я поотстала, достала мобильный телефон и набрала знакомый номер. — А когда начало? — спросила Наиля. — Чего? — не поняла я. — Когда начнутся похороны? — Они уже идут? — Ну так вы успеете, — простодушно отозвалась Иля. Сейчас только два часа. — Неудобно, — сказала я. — Действительно, как можно совмещать в одном дне такие несовместимые вещи, как похороны и праздник? — Ну почему? — мило удивилась Наиля. — Она считала, что совмещать можно все и со всем. В этом принцип ее мышления. Шелк с холстом и замшей, и с куском голова тела. После кладбища все отправились на поминки. Квартира была в доме, который назывался Лужковка. Это лучше, чем Хрущевка, больше места. Но все равно бетон, бетон, тоска. Я прикинула на глаз, количество гостей вдвое превышает количество посадочных мест. Ввалился полный автобус голодных людей. Как их будут кормить? В две смены? Чем я могла помочь? Только тем, что уйти. Я выбрала момент и тихо смылась. Наэля стояла возле казино и ждала. Она была похожа на фотомодель Наоми Кэмпбелл, только светлокожая и меньше ростом. Так что, в сущности, от Наоми чернокожей звезды ничего не осталось. И тем не менее, тоже плоское молодое личико и выпуклые губы, как будто вылепленные отдельно. Раньше, в моей молодости, не такой уж далекой, но все-таки ушедшей. Так вот, раньше ко мне прибивало людей, как волной. Что притягивало? Бешеная энергия и такое же бешеное любопытство сейчас притягивает моя профессия. Точнее, профессионализм. Я – судья высшей категории, как швейцарский сыр. Мы разделись в гардеробе. На мне был легкий пиджак на Эли и грубые мунбуты. На мою обувь никто не обратил внимания, кроме гардеробщика. Гардеробщик, молодой парень, кинул глаза вниз и чуть приподнял брови. Его не устраивал снег, который набился в рифленую подошву и теперь останется на ковре. Все остальные просто не заметили. А если и заметили, то решили, что это новая фенька, грубая обувь и изящный верх. Мы поднялись по лестнице в зал, он уже наполнился и гудел, как настраиваемый оркестр. Приглашенные сидели за своими столиками и активно пировали, не дожидаясь официального открытия. Люди, как собаки, больше всего любят поесть, точнее, выпить и закусить. Собакам алкоголь не нужен, им и так хорошо, даже бездомным. Наэля протащила меня к нашему столику возле сцены. Все видно и слышно. Ведущая начала церемонию. Прическа у нее была, как у ежа. Волосы смочены гелем и торчат во все стороны. Голос мяукающий на одной ноте. Если бы у нее был нормальный голос и нормальная прическа, было бы скучно. Никак. Зал наполнился стрельбой вылетаемых пробок, на тарелках лежала супереда. Я не ела с утра, и мой аппетит не просто проснулся, а вскочил и радостно завопил. Я стала вдохновенно пить и есть, при этом успевая следить за сценой. Меня никто не знал, и я никого не знала, и это сообщало полную свободу. «Сиди в мунбутах, ешь сколько хочешь, а когда надоест, можешь встать и уйти» по-английски. На сцену тем временем вышел номинированный модельер с кукольным девичьим личиком в странном костюме. Вместо брюк – длинная юбка с косым разрезом. «Он голубой?» – тихо спросила я. «В нашем бизнесе почти все голубые», – ответила Наиля. «Почему?» «Они острее чувствуют природу прекрасного». Я огляделась по сторонам. Немыслимой красоты люди фланировали по залу. Казалось, что они вобрали в себя красоту обеих полов. Природа лаборатория. Она вывела человека, гомо-сапиенс, но не значит раз и навсегда. Нет, она варьирует, пробует так и по-другому, совершенствует. Иногда опыт получается, иногда нет. Интересно. Следующая номинантка – деловая женщина, владеющая конным бизнесом. Я ждала, что сейчас выйдет мощная бокообразная баба, но на сцену выпорхнула фарфоровая статуэтка с японским личиком с откровенной еврейской фамилией. И у нее был тот уровень красоты и богатства, когда можно все. Очень может быть, что фамилия принадлежала мужу, но она носила ее как корону. Ее энергии и ума хватало на то, чтобы держать в железном кулачке взвод конюхов и коней, крутить рулетку жизни, ворочать миллионами. Бывает же такое. Ей вручили фарфорового льва с золотой гривой. Приз назывался «Светская львица». Следующий приз предназначался лучшему банкиру года. В середине зала за столиком сидели молодые банкиры, одинаково стриженные и одинаково одетые, как братки, как будто все они стриглись в одной парикмахерской. А может, так оно и есть. Вышел молодой, коренастый, без юмора. Я заметила, что деловые редко улыбаются. Они наверняка владеют юмором, но им некогда его применять. Плотная занятость, не до смеха. Экономические таланты – я имею в виду способность найти под ногами деньги, а потом заставить их работать, стали расцветать в нашей стране последние 15 лет. Во время советской власти этот талант не был востребован и атрофировался за ненадобностью. В банковском бизнесе тоже есть свои Филини и Моцарты. Просто их никто не знает. После Филини остаются образы, после Моцарта – звуки, которые служат всем – А после денег остаются деньги, которые служат ограниченному числу людей. А может, я ошибаюсь. Юрист тоже имеет право на ошибку. Молча, мрачно банкир взял статуэтку и вернулся на свое место. Не поблагодарил и ничего не сказал. Такое впечатление, что ничего не почувствовал. Скорее всего, чувствовал, но стеснялся. Его бесстрастность от зажатости. Богатые тоже плачут и тоже стесняются. Зато певица с голой спиной и вся в перьях благодарила долго и подробно. Родителей, учителей, устроителей, как на вручение американского «Оскара». Именно так она себя и ощущала. «Светская львица большой державы». Номинация «Игра». Но певица не играла, она все воспринимала всерьез, включая свои перья. Глупость не есть отсутствие ума, это другой ум. Однако зал был настроен доброжелательно и прощал ей другой ум и даже поощрял аплодисментами. В углу сидела актриса, которую все помнили со своих школьных лет. Стройная, ни одной морщины. Морщин нет, но и молодости нет. И старости нет. Человек над временем. Макрополос. Нетрудно догадаться, что с возрастом морщины образуются не только на лице человека, но и внутри. Душа в шрамах, сердце в рубцах, суставы ржавеют. Косметическая хирургия может ликвидировать морщины на лице, но внутри они остаются и проступают через глаза. В глазах усталость и равнодушие. Ну, пришла. Ну, села. И чего? Схватку со временем выиграть невозможно. Это как птица в небе попытается сразиться с самолетом. Силы не равны, он ее сшибет и не заметит. Но мужественная актриса сидит в углу зала, прямая, гордая, без единой морщины и барабанит пальцами по столу. Бедные люди, как стремительно утекает время, как мало отпущено женщине для цветения. Двадцать лет? Это же копейки. Хорошо бы жить свой срок в одной двадцатипятилетней форме. Дожил до двадцатипяти лет и остановился. А дальше до конца юная, сверкающая, вызывающая любовь. Так нет же, природа тебя унизит, состарит, потом убьет. Но сначала изуродуют, как бог черепаху, и тянешь черепахой последние двадцать лет в отсутствие любви и смерти. Актрису приглашают на сцену. Она поднимается и идет. И зал тоже поднимается. Все встают и хлопают не в разнобой, а дружно и сильно. Овация. Ее любят, ее боготворят. Любую, какая бы ни была, хоть в инвалидной коляске за что за настоящий талант и настоящую отдачу она отдает себя людям всю без остатка и сражение с самолетом тоже для людей себя она узнала бы любой но на нее смотрят и она должна соответствовать лицо рабочий инструмент и он должен быть в порядке актриса идет в такт овации молодая победная вечная овация Это ее оценка за контрольную. А контрольная – сама жизнь. Я тоже хлопаю и преклоняюсь. Актриса больше, чем человек. Человек плюс что-то еще. У всего зала особые лица. Они тоже чувствуют что-то еще. Актрисе вручают львицу с золотой гривой. Она делает легкий книксин, участвует в игре, играет саму себя. Она понимает, что все это пустяк, Но ничто не украшает жизнь так, как пустяки. Моя Наоми не получила ничего, но зато она вручила приз лучшему политику года. А вручать тоже честь. Дело не только в том, кому, но и кто вручает. Наоми поднялась на сцену, объявила политика. Политик вышел на сцену и сообщил, что сегодня день рождения композитора Исаака Дунаевского, а точнее сто лет со дня рождения, и он хочет спеть песню этого гениального композитора. Политик умел петь, и не просто умел, а делал это лучше всех в стране. Но, видимо, вмешался социальный темперамент. Ему стало тесно в одной профессии, захотелось вершить судьбы многих. Захотелось стать немножко богом. В углу сцены стоял рояль. К роялю подсел личный аккомпаниатор певца, сыграл вступление. Пока аккомпаниатор играл вступление, спокойно и технично, будто его пальцы двигались без его ведома, на сцену вылез еще один политик. Аккомпаниатор дал дыхание, и оба запели. Образовался дуэт, весьма неравноценный, как если бы к соловью пристроилась утка-кряква. Основного певца это не смутило. Он положил свою царственную руку на плечо коллеги и пел в полный голос редчайшего благородного тембра. Пристроившийся политик вякал не в попад и одной рукой подтягивал штаны, отчего его плечо поднималось. Зал покровительственно хохотал. Я подумала, что этот безголосый, мощный и опасный, как кабан, тоже когда-то был маленький, и его любила мама. Детскость проступала сквозь клыки. Песня кончилась, кабан соскочил со сцены, вернулся на место, а певец остался и стал петь еще. Не мог остановиться. Зал подпевал, тоже не мог не петь, так знакомы, прекрасны и утоляющи были мелодии в ритме марша, потом в ритме вальса. Над залом кружились музыка, молодость, богатство, власть. Все это сплеталось в тугую розу ветров. Я слышала ее дуновение на своем лице. Вот она, жизнь, ее эпицентр. Вспомнила лицо усопшей. Мне стало неловко перед ней. Где она и где я? Но ей должно быть все равно». Оттуда, где она сейчас, совершенно не важно все, что здесь, да и есть ли это оттуда, лучше не знать. Придет время, покажут, и все окажется просто. Так просто, что мы удивимся и захотим рассказать оставшимся, а уже не рассказать. Наоми лучилась глазами и зубами, ее молодой лоб блестел, как мытая тарелка, ее жизнь стояла на программе цветения. Певица в перьях кокетничала с кабаном, она любила силу и власть, а он любил певиц в перьях. Актриса Макропола спела вместе со всеми. Песня стерла грани между номинантами и зеваками, между молодыми и старыми. Все объединились, как в храме. Банкиры пили под музыку, они не пели, но музыка звучала у них внутри. Голубые юноши внимали звуком, глядя в пространство. Они особенно остро чувствовали природу прекрасного и боялись помешать или спугнуть. Жизнь, как большая круглая пластинка, поставленная на патефонный диск, кружится, убывая с каждым витком. Но пока она кружится и звучит, Кажется бесконечной, а, может, и бесконечно, если бы знать. Виктория Токарева, Майами Хороший парикмахер — редкость, как хороший повар и хороший писатель. Тем не менее мне порекомендовали некоего Яшу, и я приехала к нему в салон. Яша оказался молодым парнем, совсем молодым, лет двадцати, с длинными черными волосами, как у Киркорова. Он был легкий, смешливый, наивный. Жизнь улыбалась Яше, а он ей. Яша посадил меня в кресло, прицелился взглядом, определяя форму стрижки. Я попробовала выразить пожелание, но он не слушал. Яша был художник, а не обслуга. Далее он принялся за работу. Это было красиво. Он играл моими волосами, отходил на два шага, смотрел, щурясь, потом приближался. Я видела, что имея дело с талантом, хоть и молодым. Талант как деньги. Или он есть, или его нет. Не помню, кто сказал. И возраст в данном случае не имеет никакого значения. Сколько угодно, старых идиотов и молодых умников. Стрижка закончилась, волосы лежали спокойно и естественно, как будто их не касалась рука мастера. Это высший пилотаж, когда не видно усилий. Я поднялась, гордая своим новым обликом, спросила, сколько я вам должна? Нисколько, ответил Яша, подарок. «Тогда я тоже вам что-нибудь должна подарить». Яша не возражал, слегка замялся. «У вас проблемы?» – догадалась я. «Какие?» «Я хочу петь. Я мечтаю попасть к продюсеру Беленькому. Но если я сам к нему припрусь, он меня не примет. Вы не могли бы ему позвонить?» «Я не знакома с Беленьким, но я могу позвонить», – согласилась я. «Правда?» – не поверил Яша. А что такого? Позвоню, представлюсь и попрошу, чтобы он вас принял. От меня не убудет. Я легко откликаюсь на просьбы. Мне нетрудно просить, особенно за кого-то. За себя просить противно, унизительно. А за других почему бы и нет? Только у меня к вам условия. Найдите мобильный телефон беленького, потому что искать телефон – это большая заморочка. Уйдет весь день. «Хорошо, хорошо». Я протянула Яше визитку, он взял ее двумя руками как ценность. Через несколько дней Яша позвонил и продиктовал мне телефон известного продюсера. Я решила не откладывать в долгий ящик и тут же набрала. «Да», – тускло с отвращением отозвался мужской голос. «Кто это?» «Писатель Виктория Токарева». Я ждала реакцию. Реакции не последовало. «Что вы хотите?» — с прежним отвращением спросил Беленький. «У меня есть молодой знакомый. Он очень хочет петь. Не могли бы вы с ним встретиться и уделить несколько минут? Для него это очень важно». «Пусть приходит сегодня в пять адрес Ленинский, 24, квартира 12». Беленький бросил трубку. Ему было некогда выслушивать благодарности. Я набрала Яшу. «Сегодня в пять записывай адрес». «Ой!» — отозвался Яша. «Что?» — не поняла я. «Я боюсь». «Чего ты боишься?» «Так, вдруг. Я всю жизнь мечтал и вдруг». «Так и бывает. Все случается вдруг». Я даже не знаю, как вас благодарить. Скажи спасибо. Спасибо. Молодец. Ты с родителями живешь? Поинтересовалась я. Нет, с девушкой. Но я с ней не сплю. Почему? Мне нравятся мальчики. А зачем она с тобой живет? Она меня любит. Странно, удивилась я. А зачем это ей? «Зачем любовь? Но у любви должна быть перспектива. Вы ничего не понимаете. У любви должна быть любовь. А неразделенная любовь тоже чувство и очень духовное». Я промолчала. «Действительно, я ничего не понимаю. А зачем она у тебя живет? Ей некуда деваться. Она из Молдавии? Вроде того». — ответил Яша. — Мы помолчали. — Я боюсь, — сознался Яша дрогнувшим голосом. — Удачи тебе! Я первая положила трубку. Вечером Яша позвонил. Его голос звучал низко и устало. Он велел принести кассету с песней, — сообщил Яша. — Это значит, я должен заказать музыку, слова и записать в студии звукозаписи. Знаете, сколько мне придется стричь за такую сумму? Спина отвалится. — А ты не заказывай, — посоветовала я. — Укради! — Как? — изумился Яша. — Возьми альбом Чайковского «Времена года», выбери оттуда красивую музыкальную фразу и к ней прицепи остальное. — Да вы что? — поразился Яша. — Все так делают. — Да вы что? — Подумай, в гамме всего семь нот, и из этих семи нот слеплено столько мелодий, миллионы. Повторение неизбежно. С ума сойти, я об этом никогда не думал. А слова сам сочини. В песне слова не имеют значения, главное попроще. — А может, вы мне сочините? — спросил Яша. «Запросто!» — пообещала я. Белый кот ступал по снегу, белый кот, за углом сплошная нега. Поворот! «Кошка, что ли?» — спросил Яша. «Скорее всего!» — ответила я. Хм, «Прикольно!» — Яша задумался. «Ты ему понравился?» — спросила я. «Нет!» — он сказал. «Ну вот еще один Киркоров пришел!» «А он тебе?» «Он для меня старый!» Ему лет сорок, наверное. Папашка. «А как он выглядит?» «Я не знаю. Я его боялся. Я его и сейчас боюсь». «Все не так страшно», — успокоила я. «Сделаешь кассету, придешь еще раз». «Когда это будет?» «Всякое серьезное дело требует усилий. Ты обращал внимание, как моются кошки?» «Долго-долго, подробно и тщательно». «Я подстригу вас, как ракель из мексиканского сериала», — пообещал Яша. Это была благодарность. На кассету ушло полгода. Яша все-таки заказал композитора, и уже композитор украл главную музыкальную фразу за большие деньги. Он украл не у Чайковского, а у Мартынова. Но получилось неплохо. Я снова позвонила Беленькому. «Я слушаю». Слабо отозвался продюсер. «Здравствуйте! Это снова Токарева. Вы меня, наверное, забыли?» Я ждала реакции, но ее не последовало. «Чего надо?» — сухо спросил Беленький. «Того же самого. Вы не могли бы еще раз принять моего протеже?» «Не могу. Уезжаю в командировку». «А когда вы вернетесь?» «Не знаю». Я догадалась, продюсер уезжает в теплые края. Сейчас многие богатые люди прячутся от нашей русской зимы в Эмиратах или в Майами, например. Покупают дома и живут на две страны. Лето в Подмосковье, зиму в Майами. Сказка. «Вы едете в Майами?» – полюбопытствовала я. «Почему в Майами?» «Там рай, там солнце, море, шикарные вилы». Зачем в раю виллы? Свое жилище лучше, чем гостиница. Гостиница что-то временное, проточное. Жизнь тоже временная и проточная. В трубке стало тихо. Алло, позвала я. Продюсер не отозвался. Наверное, разошелся какой-то контакт. На другой день по телевизору объявили, что продюсер Максим Беленький скончался в больнице на сорок седьмом году жизни. На экране возник его портрет. На меня смотрел молодой человек. Молодой для смерти, а для жизни зрелый и талантливый. На снимке взгляд в камеру. И мне казалось, куда бы я ни переместилась, он следит за мной. Прощай, Максим. А может быть, до свидания. До встречи в Майами. Яша позвонил на другой день. Он умер, хмуро сообщил Яша, не поздоровавшись. Я знаю. Что мне теперь делать? Искать другого продюсера, посоветовала я. А я решил никого не искать, объявил Яша. Ну и правильно, согласилась я. Профессия у тебя есть. Ты всегда сможешь себя прокормить. Вы меня не поняли. Я буду петь независимо от продюсера. Я хочу петь и буду петь, как птица. У птицы же нет продюсера. Я буду петь, что хочу и где хочу. В подземном переходе? Спросила я. В том числе. Я буду петь в детских домах, в военных частях, у себя на работе. Хотите, я вам спою. И я же запел. Это была знакомая голубка, но пел он по-испански, как настоящий испанец. Яша легко брал верха, точно попадал в каждую ноту, интересно ломал ритм, и слушать его было очень приятно. Он вполне мог бы существовать в шоу-бизнесе, если в него вложить деньги. Но кто будет вкладывать? — Я не хочу зависеть и унижаться, — сказал Яша посреди песни. То им не нравится, то они умирают, А мне нравится и мне двадцать лет, И пока я живу, я пою. Достойная позиция художника, — подумала я. Я снова запел, ему хотелось закончить песню.